Москва -поднебесная. «Москва Поднебесная» Или «Твоя стена, Твоя стена твое, сознание. твое сознание» Серия третья Вы что же, не слышали? На медне самолет исчез в небе, об этом вся газета пишет Как исчез? Летел, представляете, в небе и вдруг исчез Ха. Ну, разбился, может? Да нет, что вы Собеседник схватил свою рюмку и глазами показал Нестратову, чтобы и тот следовал его примеру. Елисеев поспешно ухватил хрустальный колпачок и, кивнув носом вверх, проглотил содержимое. По пищеводу горячо потекло, а на языке остался приятный тающий аромат. А! Позвольте представиться. Михаил Гелархан. Вот моя визитка. Гелархан. Специалист по связям и урегулированию. грузию, что ли. Очень приятно Дистратов Елисей. Гелархан приветливо улыбнулся и глазами указал на наполненные вновь рюмочки. Когда он успел налить, Елисей не заметил, но послушно взял свою и чокнувшись звонким колокольчиком с новым знакомым, выпил, поморщившись теперь уже от удовольствия. А. -а, -а. Так вот, самолёт не разбился, не попал в руки террористов, а просто исчез с неба. Вот Держите газету, статья на первой полосе, читайте. Пассажиры пропавшего самолёта перед смертью видели ангела. Он тут же вспомнил о крыльях, лежащих сейчас под кроватью в его квартире, о разговоре в кругу семьи про ангела, обчистившего банк, и с ужасом вдруг ощутил себя соучастником какого-то зловещего церковно-террористического заговора, целью которого являются мистические грабежи и похищение самолетов с летящими в них людьми. «Но при чем здесь я?» Нестратов, уже изрядно захмелевший, посмотрел в глаза собеседника И вдруг понял, что это вовсе никакой не Михаил Гелархан, специалист по связи и урегулированию, а следователь прокуратуры, вышедший на след Елисея и подозревающий его в пособничестве ангелам, угнавшим самолёт. Но тут же он понял, что думают-ся ему всякая нелепость. Зачем ангелам самолёт? Да и людей убивать им зачем? Ведь это же помощники Господа, а следовательно, добрые и праведные существа. Но зачем тогда ему передали крылья, и передал их кто? Старик с хвостом передал, а у ангелов хвосты не произрастают. Вся эта вереница мыслей пронеслась в голове у Нистратова вихрем, и в итоге смешалась в какую-то одну совершенно неподвластную пониманию гипотезу. Да что вы? У меня и в мыслях не было вас в чём-то обвинять. И почему, собственно, вас? Я лишь имел смелость вас развлечь. Мне вот Тоже одинок, да и думаю, подсяду к хорошему человеку, угощу коньяком. Да. Именно так. Новый знакомый в одно мгновение наполнил рюмки, взял свою двумя пальчиками и выпив, отправил следом в рот тарталетку с блестящими рубиновыми камешками и крои. Елисеей, глядя на столь аппетитное зрелище, не удержался и проделал всё в точности также. А Икра лопалась на языке, растекаясь солёными дразнящими каждый вкусовой рецептор лужицами, и послушно стекала в пищевод аппетитейшей струйкой. Нистрата почувствовал в себе блаженство. Он давно не ел икры, тем более за чужой счёт, да ещё под такой превосходный коньяк. Откуда тут такой коньяк хороший? Ну, да, жалко, что кончается. А а вы откуда сами, Михаил? Это можно без отчёта. Спасибо. Я не откуда конкретно, поездом в Москве. По по делу, не без этого. А что за профессия у вас? Ш что это специалист по регулированию? Многопрофильная спецификация. Давайте-ка ещё выпьем. А. А вы С кем трудитесь? Я это, ну, вообще в отпуске сейчас. А так работаю заместителем ведущего инженера полиграфического предприятия. Прекрасно. Выпьем. Да. И сигаретку. А как тут пиво у вас? Приличное? Качество. Ну что ж, попробуем. С удовольствием. Как по волшебству, уже через секунду на столе появились две длинные кружки с пенным напитком. Елисеей, хоть и был уже совершенно пьян, потянулся к одной, сверкающей восхитительным жёлтым огнём. Схватил её, как охотничий пёс добычу, и жадно влил внутрь почти всю. Такого свежего и вкусного пива Елисей ещё в этом баре не пил. Вон торжественный Кну поднял тяжёлые веки на своего собеседника и, преддвинувшись так близко, насколько это было позволительно с его места, интимно зажурчал в ухо таинственному специалисту. Хвост у него, понимаешь? Хуф-фус! Сумку мне дал ганс наглый. Видай! А он само ухват сумку очень интересно. Какую сумку? Ну, шинью. Прекрасно. И где же она? Хан Анна. Хм. Почём, я знаю. На автобусе укотилу. Красивая жук. Как его это? А ан Анстрит, что ли? Анастасия. Да. Настя. Да. И ещё ключ дала. Ключ? Какой ключ? Тихо. Тигульный. А кому передать-то сумочку синюю? И а-а вам? Да что? А мне да. Да мне всё равно. Так интересуюсь просто. Слушай. «А что это я такой пьяный? А ты, словно, не пьёсик? Я всё понял. Шпион!» Нестратов, вскочив, попятился задом. Тут же он наткнулся на столик, где зазвенели бутылки и рюмки, и упал. И в этот самый момент в бар ворвалась растрёпанная супруга Елисея, Наталья Андреевна, Увидев мужа пьяного как свидетеля на молодёжной свадьбе и уже почти ввязавшегося в драку с такими же пьяными, которым он порушил всё без чего жизнь не жизнь, а болото, она подлетела вихрем и схватив его, как обгадившегося котёнка за шкирку, вытащила из бара. Недавний собеседник Михаил Гелархан проводил супругов печальным взглядом, оставил на столе плату за заказ и молча покинул бар. где назревал неминуемый конфликт, спровоцированный Нестратовым между всеми совершенно посетителями. Скучно. Сколько уже тут торчим? Эй, Samsung, дай к аэровки. А дверцу кто закрывать будет? Ах ты, я тебе сейчас отключу на хрен. Песком зараз обсыпал. Хлодильник, видя негодование молодого человека, поспешно прошуршал по песку в направлении домика. Еле протиснувшись в дверь, он встал у окна и отражая солнечный луч, начал играться с сверкающим зайчиком, направляя его на редких загорающих. В основном это были молоденькие длинноволосые мулатки, и только недавно прилетевшие к морю, а потому бледные по сравнению с ними москвички. Тут в комнату влетел ангел, немного понаблюдал за резвым солнечным озорником и, свернув крылья, дремотно потянулся. А, скука. Надо что-то предпринять. Ага. Пожалуй, вернёмся в Москву. Там жизнь кипит. Верно. Мне северная столица куда больше по душе. Здесь не климат через чур изнурительный. Как хотите. Только тогда надо придумать что-нибудь Такое? Опять грабить банк? Нет, зачем же? Придумаем что-нибудь новое. Мне многое не нравится в этом мире, и это надо менять. Может, телевидение? Хм. А, верно. Когда возвращаемся? Снова на самолёте? Я устал. Я не хочу. Не волнуйся, позатик. Ангел взмахнул крыльями, засиял чистым ласковым светом. и комната, как дымом наполнилась трепещущим эфиром, задрожала и лопнула струной. В то же мгновение все трое оказались у Останкинского телецентра возле главного входа. Мимо странной кампании проходили озадаченные своими проблемами люди и не заметившие даже, как троица появилась из воздуха. Ну что, идемте? Ангел сложил крылья за спиной, И они вошли в длинный холл, двинувшись к проходной. Некоторые телевизионные работники изумлённо смотрели на бредущий за двумя странными субъектами холодильник. Впрочем, изумлены были далеко не все. Кто-то смотрел совершенно безразлично, уже привыкнув к разного рода техническим чудесам и диковиным декорациям, повсеместно используемым в телеиндустрии, которые и не такое ещё могут изображать. А кто-то вообще не смотрел ни на что и был озабочен лишь собой. с своей дражайшей персоной, не замечая ровным счётом ничего вокруг, даже в те судьбоносные моменты, когда непосредственно к нему обращалась жизненная обстановка. Так! Стоп, молодые люди. Вы куда, комо? Грозный, хомоватого вида охранник был обласкан вниманием звёзд экрана первой величины. А потому сам был заражён вирусом звёздной болезни. В высоких военных ботинках, затянутых шнурками, он ходил на бройлерного цыплёнка, готового к высадке на вражескую территорию. Серёга, как его звали, год назад вернулся из армии и был устроен сердобольной матушкой стражем телецентра, чем гордился не меньше какого-нибудь аспиранта, удачно защитившего докторскую. А потому, по имев такую невероятную жизненную удачу, других людей считал сплошными неудачниками и откровенно презирал. Загородив проход стремящимся проникнуть на охраняемый объект чужакам, он повторил вопрос: "Кого спрашиваю?" Мы на съёмке. Кропс есть? Нет. Тогда прошу в сторонку, клоуны. Не загораживайте проход. Позвольте, да вы сами ведь клоун. Охранник хотел было ухватить шутника за шиворот и встряхнуть, как следует. Он даже вытянул свою верхнюю конечность для этого. Но тут увидел, что конечность его облачена не в привычную синюю форму, придающую уверенность трусоватому в обыденности характеру, а в красный рукав с ромбиками и желтые поролоновые перчатки. Это не понял. Это... Серега повернулся к напарнику и вопросительно посмотрел на него. Напарник, вытаращив глаза, смотрел на своего коллегу и не узнавал его. Перед ним, вместо привычного Сереги, стоял цирковой клоун в рыжем парике. Че? Он, чувствуя непростительное надругательство над охранной властью, подлетел к коллеге и, желая лишь помочь, ухватился за рыжую шевелюру, дернув резко. Но на удивление обоих стражей врат в царство телеэкранное, парик не сдернулся, а лишь утянул за собой перепуганную башку Сереги, причинив боль. Когда напарник схватил двумя короткими, толстыми, как кабачки пальцами красный круглый нос товарища и рванул его на себя. Ай, боль ты! А! Э! А! Ты что делаешь? Но его нос не отлепился от физиономии, а лишь вызвал брызги слёз и пронзительный крик ничего не понимающего охранника. Эй, чё ты со мной? А! Это чист. Э, а... мама! Мама, помогите! Так мы пройдём? А? Куда же вы? Э, тоже мне охрана. Троица визитёров спокойно прошла через покинутый пост, села в лифт и вознеслась в нём на пятый этаж Астанкинского телецентра. была новая истории в звуке